Глава 13. Получение печати. Ватрушки, впрочем, как и чай, оказались чертовски вкусными. «Жена пекла», — довольно сообщил ветеран, который разрешил называть себя просто Кузьмичом. «Сорок лет живем душа в душу. Хотя характер у меня не самый сладенький. У тебя-то девка есть?» «Как бы нет, но это не точно», — признался я. «Значит, нет». «Была бы, не сомневался. Это и хорошо, наверное. Некому будет оплакивать. По документам посмотрел, что ты сирота, Максимка. Опять отговаривать пытаетесь от полного мастера?» «Не без этого. Но, признаюсь, если бы в себе по молодости силы необходимые чувствовал, то сам тоже рискнул бы. А когда еще? С возрастом хоть и опытнее, но осторожнее становишься. Ты вот что главное...» Тоном бывалого человека стал наставлять он. Как в дыре окажешься, то сразу не при тупым бараном. Постой, смотрись, привыкни. Почувствуй ауру места. Забудь на время, что ты человек, представив себя тварью. Там слизни рулят. Будь ими. Повадки слизней не забыл? Нет, внутренне усмехнулся я, вспомнив, как безумным генералом разорял их гнезда. Передвигаются хотерезва, но в одной плоскости. Поодиночке достаточно уязвимы, любят толпой окружать жертву, а потом, облепив ее, высасывают все соки. «Вот», — поднял Кузьмич указательный палец вверх, — «этим и пользуйся. Носись, словно задницу перцем намазали, и башкой крути во все стороны. Далеко вглубь дыры не иди, там плотность тварей возрастает. И еще, не по-офицерски так говорить, но если чувствуешь, что не осиливаешь экзамен» то плюй на гордость и мотай оттуда лучше через годик повторить испытание чем на корм пойти непременно мне когда то наставник говорил что выживает не самый сильный а самый рассудительный мудрый мужик видать успел спал нахлебнуть нашей доли есть такое не стал спорить я хотя фраза принадлежала именно мне а что там лорд спокойный хотя знаешь максим вот не люблю я этих спокойных Зачем тихариться, если в их природе заложено жрать нас? Не к добру. У многих опытных бойцов есть подозрение, что они лишь притворяются дружественными нам. Но на самом деле чего-то выжидают, потихонечку расширяя свои плацдармы вокруг дыр. А вот этот вопрос меня волновал и самого. Я помню, как в прошлой жизни беда пришла именно от тех кочующих миров, которые казались мирно настроенными. Потом жахнуло не слабо, но было уже поздно. А чего тогда с ними не покончить, раз опасность чувствуют? Да потому что выгодно сотрудничать. Тут тебе и искусственные кристаллы на подзарядке, и мох омолаживающий, и много еще чего. Да вот тот же полигон для экзамена. Покупают нас с потрохами, и никто не отказывается стать еще богаче за счет дыр. Жадность — это все человеческое. Она мозги похлеще водки дурманит. Неужто Кузьмич никто не понимает, кроме военных? «А военные что? Не люди?» — возразил старик. «Даже ты, например. Неужто намереваешься лишь героем прослыть?» «Нет. Уверен, что и подзаработать хочешь. Состояние на небольшой имение сосколотить. Приданого для дочки будущей или сынишку образованием обеспечить. Где бы ты шанс получил на это, если б дыр не было? А нигде. Вот и получается, что мы тоже присосались к беде. Делай выводы, а не ходи гоголем весь в белом». Я и не хожу. Только если выбирать жизнь без кочующих миров или смерть от них, то выбираю первое. Нахрен мертвецу сытое пузо». «Молодец. Приоритеты расставляешь правильно. Может, все-таки ну его нафиг, этого полного мастера. Сейчас документик перепишем и...» «Нет. У меня отец своей резоны перебил я. А скоро на экзамен позовут?» «Последним пойдешь». Ты один такой сумасшедший, так что напоследок тебя оставляем, чтобы у других азартных дуралеев мыслей не возникло доказать, что они тоже смельчаки, тудыть вас в качель. А что будет после экзамена? Похороны твои. Но если случится чудо и живым явишься, то, как полагается, первым победную чарочку поднесу и проведу на печать. Там уже все просто будет. Иди, куда веду, до да поздравления принимай. Где-то через час пришла молодая женщина в форме. Ознакомившись с документами, бросила на меня удивленный взгляд и попросила на выход. Опять бронированный джип. Он остановился у самого входа в дыру, и мне приказали выметаться наружу. Да, даже не дыра, дырень метров двести. Махровая. Такс! обратился я к невидимому духу-хранителю. — Ну что, рискнем здоровьем? — Чьим? — тут же отозвался он. Если лорда, то рисковать не будем. Просто уконтропупим выродка и... Получаем звездюлей за испорченный полигон. Нет. Пробираемся как можно ближе к его свите и заряжаемся от нее энергией. Не у входа же пустышек мелких изводить. Как скажешь. Но я бы на лорда замахнулся. Рано. Не ощущаю в себе сил и уверенности, что справлюсь с ним. На последних словах я шагнул в дыру. Легкое помутнение рассудка как обычно бывает, когда пересекаешь границу миров, и вот стою в местности, сплошь покрытый синим мхом. Прелый затхлый запах, как на старом болоте, сразу же ударил в нос. Как же я соскучился по нему! Это война! Это бой, который так любил безумный генерал! Но долго насладиться воспоминаниями мне не дали. Десяток слизней, увидев меня, Сразу же прекратили набивать свои утробы под ножным кормом и кинулись в атаку. Быстро напитав клейма меча энергией, порубал их за минуту. Прислушался к себе. Вроде энергии почти не потратил, и мой внутренний пузырь все так же полон ею. Дальше дело пошло веселее. Точнее, можно было бы обхохотаться, но что-то не очень хотелось. Вместо того, чтобы пустить своих солдат, лорд, почувствовав незваного гостя, не стал мелочиться, сразу же выставив аж пятерых слизней из свиты. Эти офицеры отличались от рядовых тварей не только размерами, но и скоростью. Тут уж пришлось крутиться, словно уш на сковороде. Первого убил легко, располосовав морду мечом. Тут же пришлось отпрыгивать в сторону, чтобы не быть придавленным тушей другого слизня, что попытался навалиться на меня сбоку. Но я не дал ему такого шанса. 300 кг плоти, покрытой мелкими шипами, не самое удачное одеяло для нежной человеческой кожи. Вместо того, чтобы кинуться на свободное пространство, как ожидали подельники этого слизня, приблизился к нему вплотную и распорол бок, еле увернувшись от хлынувшего потока слизи. Что с энергией? Хреново. На двоих израсходовал почти пятую часть, а мне еще долго тут находиться. Уменьшаю количество светящихся клеем до одной. «Этого хватит. И не стоит транжирить больше, чем того заслуживают твари». «Помочь?» — спросил Такс. «Рано. Чем позже ты проявишься, тем более спокоен будет лорд». Минут десять потратил на игру в салочки, прежде чем последний слизень прекратил домогаться меня, подохнув в луже собственного зеленого дерьма. Тут же основательно накатило. Прилив энергии от пятерых офицеров хоть и придал сил, но на ее усвоение пришлось потратить некоторое время, основательно зависнув всеми органами чувств. Если бы не так сплюнувший на приказ не высовываться и отгонявший от меня мелочь, что поперла ордой, то мог бы и остаться здесь навеки. Мой просчет. Не учел новое тело, на время возомнив себя генералом. Буду иметь в виду. Где-то на 20-й минуте экзамена уже не знал, куда ступить, чтобы не вляпаться в разъедающую всю ядовитую слизь, вытекающую из убитых туш. Мелочевка закончилась неожиданно, дав мне маленькую возможность передохнуть и оценить энергетические резервы. Меньше половины. По идее, должен продержаться, если опять не появятся офицеры. Их не так много у лорда, поэтому должен экономить ценных сотрудников. «Он, сука, и сэкономил!» Явившись лично, ни хрена себе заявочка. Обычно к лордам нужно через всю армию пробиваться. Но этот, видимо, решил не выпускать меня из дыры, зная какой срок отведен на экзамен. С чего бы это мирному так себя вести? Монстр высотой в три метра и длиной не меньше десяти попытался продавить меня ментально, вылупив свои глаза отростки. Только со мной такой номер не проходит. Связь с духом-хранителем оберегает мозг от подобных атак. Не знаю, ожидал ли лорд подобной наглости, но вместо отступления я, полностью напитав меч, сблизился с ним и в прыжке отсек один из отростков с глазом. Пусть у него их оставалось еще пять, только потеря части тела пришлась совсем не по душе главному слизню. Тонюсенько взвыв, он резво отпрыгнул назад со вцепившимся в морду таксом. Отпускать такую добычу я не намерен, поэтому продолжил атаку, пока дух-хранитель отвлекает монстра, все больше и больше вгрызая в его мерзкую физиономию. Еще три глаза отправились отдыхать на синий мох. Круто! Срублю два последних и уже смогу разделаться с лордом, перекачав из него прорву энергии. Но неожиданно на очередном замахе мечом понимаю, что ничего больше сделать не смогу. Мой пузырь исчерпал себя. Я абсолютно пустой. «Если продолжу в том же духе, то придется тратить жизненные резервы организма, что чревато полным выгоранием». Быстро глянул на часы. Почти три минуты, как время экзамена истекло. «Уходим!» — приказал я таксу и рванул к выходу. Уже на границе миров пришло внезапное сообщение. Лорд соблаговолил пообщаться. «Мы помним тебя. Мы придем за тобой и змеем Хе». Чуть не споткнулся от удивления. «Ничего себе!» Он назвал духа хранителя старым именем из другого мира. Но размышлять времени не было. Вываливаюсь к людям и вижу, что вокруг идет нешуточный бой. До этого мирно пасущиеся слизни словно сошли с ума, набрасываясь на бронированный джип, что ожидал меня у дыры. Благо, бойцы не растерялись и крошили тварей из крупнокалиберного пулемета, установленного на крыше броневичка. Увидев меня, шофер сдал задом и открыл дверь, в которую быстро прошмыгнул и сразу же схватил протянутый автомат. Высунув его ствол в узкую амбразуру, стал отстреливаться длинными очередями, не экономя патроны. «Держитесь!» — крикнул водила и понесся прямо по тушам слизней к спасительным стенам крепости. «Нам повезло!» Литую резину на колесах полностью разъела слизью, когда уже оказались в полной безопасности. Твари, как по команде, успокоились и стали пастись, словно ничего и не было. Меня же чуть ли не за шкирку потащили в один из крепостных бункеров. «Ты что тут устроил?» — заорал полковник, который толкал вступительную речь. Претендент на печать барон Гольц сдал экзамен. По стойке смирно вытянулся я, не обращая внимания на его повышенный тон. «Какой нахрен экзамен? Что за дичь? Война целая! Быстро доложить о прохождении испытания!» «Господин полковник, согласно нормативам на получение печати полного мастера, я был доставлен в дыру. Сразу же вступил в бой с несколькими солдатами. Потом появились офицеры, которых уничтожил тоже. После продолжительной битвы со всякой мелочью хотел было выйти, но тут появился сам лорд, и пришлось вступить с ним в единоборство». Лорд! округлил от удивления глаза полковник. «Прямо-таки и сам? Не путаешь? Он никогда не появляется у входа. Именно! Огромный слизень с ментальным даром. Некоторый урон нанести ему смог. Только энергия подошла к концу. Пришлось отступать, благо время экзамена вышло. Ты и урон лорду? Чушь! Хотя... Если это правда, то понятно, почему взбесились твари. И его внушения на тебя не подействовали? Да на меня даже плетка отца не действовала. Вспомнил я жестокие наказания графа Миренберга, чтобы ему на том свете не просраться было. А тут какой-то слизень пытается жизни учить. Какой-то? Неожиданно расхохотался полковник. Парень, ты либо безумец, либо гений. Да мне, в принципе, все равно. Печать же заслужил. Однозначно. Кузьмич! Повернулся он к моему куратору. «Ты водку вместо этого уникума не выпил?» «У меня всегда запас с собой. На всякий случай», — усмехнулся ветеран, протягивая мне армейскую флягу. «С почином, сынок! Приложись как следует!» Заслужил мерзавец. «Да уж, несколько серьезных глотков сейчас не помешают. Давненько не пил крепкое пойло, словно воду. Отвык от таких встрясок, видимо. Слегка захмелевшего». Кузьмич отвел меня к заклинателю, который, подключенный к натуральному кристаллу машинкой с золотой иглой, набил на тыльной стороне моей кисти татуировку полного мастера. По окончании процедуры полностью зачерненный круг печати вспыхнул золотым пламенем и погас. — Активирован, — довольно сказал заклинатель. — Нечасто новичкам такое украшение перепадает. Носи достойно. После этого меня отвели в зал, с которого и начался наш экзамен. Народу сейчас оказалось чуть меньше, чем в начале, видимо, не все прошли испытания. Надеюсь, обошлось без смертей. Главное, что Анна и Воронины были тут. Увидев меня, они радостно замахали руками, приглашая на свободное место рядом. «Поздравляю!» Подойдя, тепло обнял Достоевскую и с чувством пожал руки брата с сестрой. «Какие результаты?» «Младших мастеров отхватили», — довольно объявил Кирилл. «Анна целого мастера с новым рекордом. А ты чего?» «Вот», — показал я свою печать. «Обалдеть!» — хором произнесла пораженная троица. «Макс!» — с укором посмотрела на меня Анна. «Поздравляю и восхищаюсь, конечно, но мама просила...» «Так получилось, дорогая. Обстоятельства изменились. Перебиваю ее». «Дорогая?» — ухватилась девушка за такое обращение. «Дыра пошла тебе на пользу». Жаль, лорда не увидел, а то бы и другие ласковые слова изучил. — Видел. — Иди ты! — Ага. Правда, добить не успел. Энергии не хватило. — Слышь, нищеброд! — раздался за спиной голос неприятного попутчика Олега Волконского. — Нечем похвастаться в жизни, так решил враньем авторитета себе прибавить. — Не выйдет! Так что заткнись и не отсвечивай, пока я тебя на дуэль не вызвал. После этого он сунул мне под нос свою на маникюренную клешню, на которой была печать мастера. Явно надеялся, что я струхну от такого. Хотел было ему продемонстрировать свою печать, но не успел. Полковник вышел на сцену и стал торжественно вещать что-то там о долге и ответственности. Неожиданно в конце речи он упомянул меня, сообщив всем присутствующим, что среди них находится, если не герой, то почти. То, что я схлестнулся с самим лордом, Вызвала легкий шок и удивленную зависть у молодежи. Все повернулись в мою сторону. Волконский тоже. Я не приминул показать ему свою печать и кивком головы намекнул, мол, типа, выйдем, если дуэли хотел. Княжеский отпрыск скорчил недовольную рожу, пытаясь замаскировать свой плохо скрываемый страх, сплюнул на пол и отвернулся в другую сторону. — Кажется, — шепнула мне Анастасия Воронина, — ты нажил себе врага. — Ага, — подтвердил ее брат. — Мы с Олегом вместе учились в императорской школе. Гнилой человечешка и подлый. Тупой, как пробка, но не переносит, когда кто-то лучше его. Странно, что мастера получил. Не иначе искусственно кристаллом раскачался перед экзаменом. — На таком допинге долго не протянет, — хмыкнула Анна. — А за Максима не беспокойтесь, что ему какой-то князек после самого лорда уделает за милую душу. Прибыв домой, мы сразу же наткнулись у входа на слегка встревоженную графиню. Без слов она схватила нас за руки и уставилась на печати. — То есть, — вздохнула она, — решили оба под младших мастеров не маскироваться. — Признаться, чего-то подобного от вас и ожидала, — вы, пендрежники. Теперь спрашивать будут, как со взрослых, а вам еще учиться и учиться. — Я хотела, но твой рекорд покоя не давал. — «Сама же говорила, чтобы я постаралась его улучшить. А теперь ворчишь!» Пошла в атаку Анна и тут же наябедничала. «А вот Макс самим лордом виделся!» «Вряд ли», — не поверила Юлия. «Иначе бы здесь не стоял. Селенок ему не хватит». «Такс помог», — признался я. «Получается, что сильно сглупил. Печать не но все будут равняться на нее». «Почему не заслужена? А если бы не было такса, то что тогда?» То же самое, если бы не было меча, дара и ноги. Мой такс из этой же серии, он часть меня. А «Активируй печать!» — потребовала графиня. Я сделал это. Круг загорелся ровным золотистым светом. Пусть не ярким, так как энергией во мне кот наплакал, но и этого было достаточно, чтобы убедить недоверчивую женщину. «Действительно, работает», — задумчиво произнесла она. Что-то плохо у меня подобное в голове укладывается. По всем энергетическим параметрам не похож ты на полного мастера, но им являешься. Да и собак твой — непростой симбиот. Ты вводишь меня за нос, Максим, многое не договаривая, или я разучилась разбираться в людях? В голодных людях и не менее голодных, но очень способных псах быстро среагировал появившийся такс. «Юленька, ну что ты панику наводишь?» «Видела бы, как Макса отец тренировал, то не задавала бы таких вопросов. А то, что не проявляем себя сильно, скромные мы, особенно я, как успели заметить». «Да, перекусить стоит», — согласилась она. «Праздничный обед готов. Но вопросы по вашим персонам остались, и вы от них не отвертитесь. Не будь я Достоевской, если рано или поздно не узнаю все». То, с каким азартом произнесла эта графиня, не оставило никаких сомнений. «Я попал».